Металл звенел, встретившись с металлом и наполняя грохотом каюту делеракса Стальные пластины стен прогибались и рвались под ударами кулаков. После каждого в воздух летели стальные осколки. Хрипя и рыча, Дилеракс бил в стену, сопровождая каждый сокрушительный удар возгласами досады. Ярость сжигала его разум, а имплантат продолжал подпитывать ее коктейлем и стимулятором. На фоне грохочущих ударов, сердец, он едва расслышал сигнал тревоги, вопящий по системе связи, и не обратил на него внимания, продолжая изливать свой гнев на изуродованные стены, вбивая растрескавшиеся перчатки доспеха в металл, пока не добрался до ракритовой переборки, лежавшей под ним. Но сквозь ярость пробился другой, более настойчивый звук, боевая тревога. Дрожа от бешенства Пожиратель миров чуть не раздавил панель связи, изо всех сил ткнув в нее пальцем. Из динамика посыпались искры, но он еще работал, и сквозь рев крови в уши Дилеракса проник голос старшего офицера по сканированию. «Командор-лейтенант! Мы обнаружили вражеский флот, приближающийся к орбите Иствана-5. Он направляется к позициям легиона. Боевой разворот! Двигатели на полную!» Гелеракс зарычал. Его не интересовало, ни что это за корабли, ни как они сумели проскользнуть незамеченными. Ему сразу стало легче, и гнев начал рассеиваться. Он выскочил из каюты и кинулся на мостик, тяжело грохоча по коридорам, пока не добрался до ленты механического транспортера. В ухе прозвенел вызов по личной системе связи. «Командор-лейтенант, какие будут приказания?» спросил Кардасис. Сенсоры сообщают о боевой борже гвардии Ворона и двух крейсерах сопровождения. «Атаковать!» — рявкнул Дилеракс, входя в раскрывшиеся двери и ступая на движущуюся ленту. Он нажал кнопку мостика. «Развить полную скорость для перехвата флагмана!» «Разумно ли это?» — перевес на их стороне. «Имейте хоть каплю гордости, Кардасис! Из-за трусливых уверток Коракса мы и так все выглядим дураками!» «Атакуем, как подобает пожирателям миров!» Раздался звук другого подключения к каналу связи. И через несколько мгновений в ухе Геллеракса зазвучал голос представителя Хоруса. «Почему мы изменили курс, командор-лейтенант?» «Вы что, все проспали? Гвардия Ворона пытается улизнуть!» Достигнув уровня мостика, транспортер дернулся и направился в носовую часть боевой боржи. Это не ваша забота, командор-лейтенант, ответил представитель Хоруса. Проблема уже решается. Как? Огрызнулся Дилеракс. Мы единственный корабль, у которого есть надежда перехватить эвакуационный флот. Данный вам приказ остается без изменений, командор-лейтенант. Если вы будете дальше столь упорно ему не подчиняться, я отстраню вас от командования. Это мой корабль, и таким как ты меня не запугать. — ответил Делеракс. Он вытащил из уха динамик и запустил им в стальную стену транспортера. Через несколько секунд двери плавно открылись. Пожиратель миров выскочил в коридор и повернул к мостику. Там его уже ждал Кардасяс в полном боевом доспехе, за исключением шлема, висевшего на поясе. Капитан улыбнулся, и шрамы на его лице искривились. «Не послушались своего опекуна?» — ухмыльнулся Кардасев. — Как он сможет меня остановить? Гелеракс навис над штурманами. — Скоро мы доберемся до кораблей гвардии Ворона. — Через 26 минут, командор-лейтенант, — ответил один из них. — Или через 20, если максимально перегрузим реакторы. — Сделайте это! Каждая минута промедления дает гвардии Ворона шанс избежать атаки Ангрона. Он переключился на офицера связи. Получены какие-нибудь сообщения от командования Легиона или Примарха? «Никак нет, командор-лейтенант», — ответил техник. «Возможно, они даже не подозревают о появлении флота». «Тогда сообщите им эту новость и упомяни, что мы готовимся атаковать противника», — бросил Дилеракс. Глядя на Кардасиса, он обратился ко всем членам команды, находившимся на мостике. Сегодня наши имена будут занесены в почетные списки пожирателей миров. Мы станем причиной гибели Коракса и его легиона.